Глава одиннадцатая. Что равняется Вселенной? Привет! Рад новой встрече. Независимо от того, разрешили вы загадку о посухе или нет, я приглашаю вас снова подумать над вопросом. Что равняется Вселенной? Как считают благочестивые католики, Вселенной равняется философия Фома Аквинского. Другими словами, все сущее во Вселенной Существует также в философии Аквината, а все, что написано у Аквината, существует во Вселенной. А вот с точки зрения правоверных русских коммунистов Вселенной равняется идеология диалектического материализма, разработанная Марксом, Энгельсом и Лениным. Все сущее во Вселенной существует также в диалектическом материализме, а все, о чем говорится в диалектическом материализме, существует во Вселенной. Ученики Айн Рент могут сказать то же самое об объективизме. Впрочем, если не считать католиков, марксистов, объективистов и приверженцев других воинствующих организаций вроде Комитета по научному расследованию сообщений о паранормальных явлениях (Psychop, Committee for Investigation of Claims of the Paranormal) или твердокаменных баптистов. Большинство из нас в нынешний технологический век хотя бы смутно догадываются о том, что никакая комбинация слов, даже самая красивая, не может в точности равняться Вселенной. Мы начинаем осознавать, что ничто не равняется Вселенной, кроме самой Вселенной. Любая философия, любая теология, любая комбинация слов, математическая модель, научная система всегда будут чем-то меньшим, чем Вселенная. Наши карты или модели могут описывать значительные части Вселенной, но ни одна из них не сможет охватить всю Вселенную. Даже самая передовая математическая физика не может предсказать, что я напишу через пять минут. Кстати, не могу этого предсказать и я, как справедливо заметил Бергсон. Похоже, во многих картах довольно много домыслов и фантазий. Об этом мы всегда помним, когда рассматриваем идеи других людей, но быстро забываем, когда предлагаем свои собственные. Наши карты и модели Вселенной, наши туннели реальности, никогда не были и, скорее всего, никогда не будут полномасштабными действующими моделями. Ведь такая модель в масштабе один к одному должна была бы включать и меня, и вас, и все чувствующие существа во всем пространстве времени а также ощущения и мысли всех этих существ. Поскольку ни у кого не хватит знаний, чтобы построить действующую модель Вселенной, никто и не поймет Вселенную во всей ее полноте. Но вы уже осознали все это, если нашли ответ на дзенскую загадку о посохе. Ведь так? Но если вы все еще мучаетесь, попробуйте подойти с другой стороны. Не только слово «вода», Пятно черной краски на книжной странице не равняется восприятию воды, но и наша идея воды не вмещает всевозможные человеческие восприятия воды. Химическая формула воды H2O передает нам не не всю информацию о воде, которую должен знать химик, а именно, что молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Но эта формула не передает и даже не пытается передать разницу между стаканом воды, выпитым в жаркий день, и океанским штормом, обрушивающим тонну воды на вашу яхту. Ничего не говорит она и о различной роли воды в жизни золотой рыбки, которая не проживет без воды больше двух минут, и человека, который способен обходиться без воды около недели. Краткое упражнение. Поразмыслите, в чем различие между двумя следующими далее утверждениями, и отметьте, как кавычки помогают нам различать два разных смысла. Утверждение первое. Вода не есть слово. Утверждение второе. Вода, в кавычках, есть слово. Уловили? Скорее всего, нет. Пока еще нет. Вы только думаете, что вы все поняли. Упражнение. Пункт 1. Ущипните себя за руку. Пункт 2. Произнесите вслух слово ущипнуть. Пункт 3. Напишите слово ущипнуть. Пункт 4. Снова ущипните себя за руку. Пункт 5. Обсудите различия между пунктами с 1 по 4.